Глава 49. В кое приводится дельный разговор между Санчо Пансою и его господином Дон Кихотом. — Ага, — воскликнул Санчо, — вот я вас и поймал. Это-то мне и хотелось узнать. Смерть как хотелось. Послушайте, сеньор, неужто вы станете отрицать, что когда человеку не здоровится то про него обыкновенно говорят так «не знаю, что с ним такое, не ест, не пьет, не спит, отвечает не впопад, точно кто его околдовал». Стало быть, которые не едят, не пьют, не спят и не отправляют помянутых мною естественных потребностей, те и есть заколдованные, а вовсе не такой человек, которому хочется того, чего хочется вашей милости, который пьет, когда ему дают, кушает, когда у него что-нибудь есть, и отвечает на любые вопросы. — То правда, Санчо, — заметил Дон Кихот. — Но я уже тебе говорил, что есть много способов колдовства, и может статься, что с течением времени одни сменялись другими и что ныне применяется такой, при котором заколдованные делают все, что делаю я, и чего не делали прежде. Так что против духа времени идти не стоит, и не к чему делать отсюда какие-либо выводы. Я знаю и стою на том, что я заколдован, и потому совесть моя спокойна. А ведь она язвила бы меня, когда бы я полагал, что я не заколдован, а просто от лени и струсости не выхожу из клетки, и тем самым лишаю защиты многих обездоленных и утесненных в моей помощи и заступлении в этот самый час крайнюю и насущную необходимость испытывающих. — Как бы то ни было, — возразил Санчо, Для вящего благоденствия и спокойствия вашей милости хорошо, если бы вы постарались выйти из этой темницы. А я, со своей стороны, обязуюсь сделать все от меня зависящее и даже собственноручно извлечь вас отсюда. И попробовали снова сесть на доброго своего Рассенанта, который тоже, как видно, заколдован. Вон он какой грустный и унылый. А потом мы опять попытаем счастье и поищем приключений. Если же нам не повезет, то вернуться в клетку мы всегда успеем. И я обещаю вам, как подобает доброму и верному оруженосцу, засесть в клетку вместе с вашей милостью в случае, если вы, ваша милость, окажетесь таким незадачливым, а я таким простаком, что у нас ничего не получится. Я не прочь поступить, как ты предлагаешь, брат Санчо, — заметил Дон Кихот, — и чуть только ты найдешь возможным освободить меня, я окажу тебе полное и совершенное повиновение, и все же ты удостоверишься, Санчо, в ошибочности своего представления о моем несчастье. В таком духе беседовали странствующий наш рыцарь и его оруженосец, за которым тоже водились странности. И, наконец, прибыли туда, где, уже спешившись, их поджидали священник, каноник и цирюльник. Возница тотчас распряг валов и пустил их погулять на свободе в этом зеленом и приветном поле, коего прохлада манила насладиться ею, не таких заколдованных личностей, как Дон Кихот, а таких рассудительных и благоразумных, как его оруженосец, который попросил священника позволить его господину выйти на минуточку из клетки. Если его день не выпустят, то в тюрьме будет не столь опрятно, как того требует присутствие такого рыцаря, каков его господин». Священник понял Санчо и сказал, что он весьма охотно исполнил бы эту просьбу, если бы не боялся, что Дон Кихот, очутившись на свободе, снова примется за свое. И только, мол, его и видели. — Я ручаюсь, что он не убежит, — сказал Санч. — Я тоже сказал каноник, — в особенности, если он даст мне... Слово рыцаря без нашего позволения никуда отсюда не уходить. — Даю, — молвил Тон Кихот, который слышал весь этот разговор. — Тем более, что человек заколдованный, как, например, я, с собою не располагает. Тот, кто его заколдовал, может сделать так, что он триста лет простоит на одном месте, а если и убежит, то его все равно вернут обратно по воздуху. А коли так, то его, дескать, смело можно выпустить. Им же, дескать, будет лучше. Если же они на это не согласны, то пусть отойдут в сторону. В противном случае он объявляет во всеобщее сведение, что принужден будет оскорбить их обоняние. Каноник взял его за руку. Руки же у Дон Кихота были связаны, и под честное слово выпустил его из клетки чему тот несказанный и чрезвычайно обрадовался. Прежде всего, он потянулся, затем приблизился к растинанту и, огладив его, сказал, — Я все же надеюсь, что Господь и причистая его матерь скоро исполнит наши с тобой желания от свет и зерцала коней, и ты снова будешь возить на себе своего господина а я верхом на тебе снова примусь за дело, ради которого Господь Бог произвел меня на свет. Сказавший это Дон Кихот удалился вместе с Санчо в укромное местечко и вернулся облегченный, горя желанием осуществить замысел своего оруженосца. Каноник глядел на Дон Кихота, и необычайность великого этого безумия поражала его ибо все рассуждения и ответы Дон Кихота были исполнены здравого смысла. Только если дело касалось рыцарства, он, как уже не раз было сказано, начинал нести околесную. И вот, когда в ожидании имевшихся у каноника съестных припасов все расположились на зеленой травке, он, проникшись к Дон Кихоту со страданием, заговорил с ним. Неужели, сеньоры Дальго, чтение тошнотворных и пустопорожних рыцарских романов так на вас подействовало, что вы повредились в уме и вообразили, будто кто-то вас заколдовал и прочее тому подобное, столь же далекое от истинного устройства вещей, сколь ложь далека от истины? И как мог человеческий разум допустить, что была когда-то целая прорва всяких амадисов, этих пресловутых рыцарей, что были все эти императоры трапезунские, фелисмарты герканские иноходцы, странствующие девицы, змеи, андриаки, великаны, неслыханные приключения, всевозможные чародейства, сражения, жаркие схватки, причудливые наряды, влюбленные принцессы, оруженосцы, графы, забавные карлики, нежные послания, объяснения в любви, смелые женщины, словом, всякий вздор, коем набиты рыцарские романы. О себе могу сказать, что пока я их читаю, Не думая о том, что все это враки, что все это пустое, я еще получаю некоторые удовольствия. Но как скоро я себе представляю, что это такое, то мне тогда ничего не стоит хватить лучше из них об стену, а если б у меня в эту минуту горел огонь, я бы и в огонь их пошвырял. И они в самом деле заслуживают подобной казни, ибо все это выдумки и небылицы. И поведение их героев не соответствует природе вещей, ибо они создают новые секты и новые правила жизни, ибо невежественная чернь верит всей этой ерунде и принимает ее за истину. И сочинители этих романов еще имеют наглость смущать умы здравомыслящих и благородных Идальго, как это мы видим на примере вашей милости. Ибо они довели вас до такой крайности, что пришлось засадить вас в клетку и вести на валах, подобно как возят с места на место тигров и львов, и показывают их за деньги. Полно же, сеньор Дон Кихот, пожалейте себя, возвратитесь в лона разума, обратите ко благу тот светлый ум, коим небо вас наделило, и употребите счастливейшие способности ваш на иного рода чтения, которые послужат вам к чести и на пользу вашей душе. Если же, несмотря ни на что, вследствие природной склонности вас потянет к книгам о подвигах и о рыцарских поступках, то откройте Священное Писание и прочтите книгу Судей». Здесь вы найдете великие и подлинные события и деяния, столь же истинные, сколь и отважные. В Лузитании был Вериат, в Риме Цезарь, в Карфагене Ганнибал, в Греции Александр, в Кастилии граф Фернан Гонсалес, в Валенсии Сит, в Андалусии Гонсало Фернандес, в Эстремадуре Диего Гарсия де Паредес в Хересе, Гарсия Перес де Варгас, в Толедо, Гасиласу, в Севилье, Дон Мануэль де Леон. И повесть об их доблестных подвигах способна развлечь, обогатить познаниями, усладить и удивить самые высокие умы. Они создают новые секты и новые правила жизни — Во второй половине XVII века инквизиция обнаружила еретические элементы в Амадисе Гальском. Лузитания — древнее название территории, на которой впоследствии образовалось португальское государство. Вериат — лузитанский пастух, предводитель восстания лузитанцев против римлян 151-140 годы до эры Граф Фернан Гонсалес — Легендарный деятель Реконкисты, освободивший Кастилью от власти мавров. Ему посвящены поэма о Фернане Гонсалесе тринадцатый век и множество романсов В Валенсии Сит Сит Руй Диас был родом из Бургаса. Прозвище Сит он получил после завоевания у Мавров Валенсии В Андалусии Гонсало Фернандес Речь идет о так называемом «великом полководце» Гонсало Фернандесе Кордовском, который был родом из Монтилье селения в Андалусии. Вот это чтение и правда достойно светлого ума вашей милости, сеньор Дон Кихот. Благодаря такому чтению вы будете знать историю, полюбите добродетель, научитесь всему хорошему. Станете лучше сами, будете смелым, но не безрассудно, решительным, без тени малодушия. И все во славу Божию, себе самому на пользу и к чести ламанчи откуда, сколько мне известно, вы, ваша милость, родом. С чрезвычайным вниманием слушал Дон Кихот рассуждение каноника. И когда тот кончил, он посмотрел на него долгим взглядом и сказал. Сдается мне, сеньоры Дальго, что милость ваша вела речь к тому, чтобы уверить меня, будто странствующих рыцарей никогда не было. Будто все рыцарские романы — сплошная выдумка и вранье, а для государства они бесполезны и даже вредны. И нехорошо, мол, с моей стороны, что я читал их, еще хуже, что верил им. И совсем худо, что подражал им, избрав тесный путь странствующего рыцарства, на который они наставляют, ибо по вашему не было на свете никаких амадисов, ни гальского, ни греческого, и никого из рыцарей коими творения эти полны. Ваша милость совершенно верно поняла мою мысль, сказал на этот каноник, а Дон Кихот продолжал. — К этому ваша милость еще прибавила, что эти романы принесли мне большой вред, ибо из-за них я сошел с ума и попал в клетку, и что мне пора исправиться, переменить род чтения и приняться за другие книги, более правдивые, более усладительные и поучительные. — Так, — подтвердил каноник, — я же со своей стороны полагаю, — возразил Дон Кихот, — что безумен и заколдован. Не я, а ваша милость, ибо вы позволили себе изрыгнуть хулу на нечто такое, что весь мир признает и почитает за истину. Кто же это отрицает? А ваша милость это отрицала, тот заслуживает такого же точно наказания, какому ваша милость, как вы сами сказали, подвергает романы, которые вам не понравились». Уверять кого бы то ни было, что Амадис не существовал, а также все прочие искавшие приключения рыцари, коими полны страницы романов, это все равно, что пытаться доказать, что солнце не светит, лед не холодит, а земля не держит. И сыщется ли такой человек, который сумеет кому-либо доказать, будто все — об инфанте Флорипе и Ги Бургундском, и все, что во времена Карла Великого совершил на Мантибельском мосту Фьеробрас, будто все это неправда, тогда как я душу свою прозаложу, что это такая же правда, как то, что сейчас день. В одном из сказаний, связанных с двенадцатью перами Франции, Рассказывается о том, что прекрасная Флорипа, дочь Мавританского адмирала Балана, оказала у себя приют двенадцати пером, в том числе и Ги Бургунскому, которого она полюбила. Монтибельский мост, согласно тем же сказаниям, находился во владениях упомянутого Балана. Его охранял свирепый великан Галафр. А коли это ложь, значит, не было ни Гектора, ни Ахилла, ни Троянской войны, ни двенадцати перов Франции, ни короля Артура английского, который был превращен в ворона и не расколдован поныне, между тем, как в родном королевстве его ожидают с минуты на минуту. Пожалуй, осмелится также утверждать, что выдумки «История Гварина жалкого? и поиски священного Грааля, что недостоверна любовь Тристана и королевы Изольды, равно как Джиневры и Ланцелота, а между тем еще живы люди, смутно помнящие придворную даму Квинтаньону, которая была лучшим виночерпием во всей Великобритании. Говорит жалкий, герой итальянского рыцарского романа XIII век, священный Грааль, согласно средневековым сказаниям, чудодейственные чаши из цельного алмаза, в которой якобы собрана была кровь распятого Христа. В многочисленных рыцарских сказаниях и романах рассказывается о подвигах и самопожертвовании рыцарей, отправлявшихся на поиски этой чаши. Да это сущая правда. Я сам помню, как моя бабушка со стороны отца при встрече с какой-нибудь дуэнией в длинном вдовьем покрывали, говорила мне, — погляди-ка, внучек, как она похожа на придворную даму Кентаньону. Из этого я заключаю, что она, наверное, знала ее лично или, во всяком случае, видела ее портрет. А кто станет отрицать достоверность истории Пьера и прекрасной могилоны, когда в королевском арсенале до ныне хранится... Колок при помощи Коева отважный Пьер правил деревянным конем, носившим его по воздуху. Колок чуть побольше дышло. Пьер и прекрасные Магеллоны, герои французского рыцарского романа «История прекрасной Магилоны, дочери короля Неаполитанского и Пьера, сына короля Провансальского. Тринадцатый век» а рядом с колком находится седло Бабьеки, а в Ронсевале хранится Роландов рок величиной с громадную балку. Отсюда явствует, что существовали и двенадцать Перов, и Пьер, и Сит, и прочие им подобные рыцари, что стяжали вечную славу поисками приключений. И пусть мне скажут также, что не было странствующего рыцаря, отважного лузитанца Жуана де Мерлу, который ездил в Бургундию и сражался в городе Аррасе с достославным сеньором де Шарни, известным под именем Мосена Пьера, а затем в городе Базели с Моссеном Анри де Раместаном и из обеих схваток вышел победителем и неувидаемую покрыл себя славой, что в той же самой Бургундии не было приключений у отважных испанцев Педро Барбы и Гутьери Кихады, от коего я происхожу по мужской линии, которые бросили вызов сыновьям графа де Сан-Поля и одолели их. Жуан де Мерлу, португальский дворянин, который в 1433 году отправился в другие страны помериться силами с чужестранными рыцарями. Педро Барба Гутьери Кихада — испанские рыцари, предпринявшие в 1435 году путешествие в другие страны с той же целью, что и Ди Мерлу. Фернандо де Гевара, испанский дворянин, сражался на поединке с австрийским рыцарем Георгом в Вене в 1436 году. В честном бою, точнее, В книге о честном бое Суэра де Киньонеса, написанной Перо Родригесом де Лена, очевидцем турнира, и спустя почти столетие переработанный и выпущенный в свет Хуаном де Пинедо, 1588 год. Необыкновенный бой, о котором рассказывается в этой книге, возник по почину Суэра де Киньонеса, который дал обет носить на шее железное кольцо в знак того, что он пленен красотою своей возлюбленной. Чтобы освободиться от этого обета, он предложил биться вместе с девятью своими друзьями с любым рыцарем, соотечественником или чужестранцем, защищая проход через мост в шести милях от Леона. В этой дуэли участвовало множество рыцарей. Мосен луис де Фальсес, наварский рыцарь, сражавшийся на поединке с Кастильским рыцарем Гонсало де Гусманом в 1428 году. Каноника удивила то, как мешается у Дон Кихота правда с ложью, и какую осведомленность обнаруживает он во всем, что касается деяний его любимого странствующего рыцарства и имеет к ним отношение. И обратился он к нему с такими словами. — Не могу не признать, сеньор Дон Кихот, что в ваших словах есть доля истины, особливо в том, что вы говорили об испанских странствующих рыцарях. Равным образом я готов согласиться, что двенадцать перов Франции существовали. Однако ж я не могу поверить, что они совершили все, что о них пишет архиепископ Турпин. Истина заключается лишь в том, что то были рыцари, коих избрали французские короли и назвали перами, потому что все они были одинаково доблестны, родовиты и отважны. Во всяком случае, они долженствовали быть таковыми. Это было нечто вроде нынешнего ордена апостола Иакова или же ордена колотравы. Предполагается, что вступающие в них суть и долженствуют быть доблестными, отважными и благородного происхождения. И как ныне говорят, рыцарь ордена Иоанна Крестителя или же ордена. Алькантары также точно говорили тогда «рыцарь ордена двенадцати перов», ибо все двенадцать для этого военного ордена избранные были равны между собой. Пер по-французски равный. Ордена апостола Иакова, Сантьяго, Калатравы, Алькантары — Духовно-рыцарские ордена, возникшие в Испании в начальный период реконкисты, орден Иоанна и Иоанниты. Разумеется, что самое существование Сида, а также Бернардо дель Карпио, сомнению не подлежит, а вот рассказы об их подвигах вызывают у меня как раз большое сомнение. Что же касается колка, который, по словам вашей милости, принадлежал графу Пьеру и вместе с седлом Бабьеки хранится в королевском арсенале, то уж тут я свой грех признаю. Не то по своему невежеству, не то по слабости зрения, седло-то я разглядел, а колка не приметил, даром, что он, как говорит ваша милость, такой большущий. — Да нет же, он там без всякого сомнения, — возразил Дон Кихот. — И вот еще примета. Говорят, что, дабы он не заржавел, его положили в телячьей коже футляр. — Все может быть, — заметил каноник. — Однако ж, клянусь моим саном, не помню я, чтобы он мне попался. Но положим даже он там. Из этого не следует, что я обязан относиться с доверием к рассказам о всяких амадисах и о других рыцарей, о которых мы читаем в романах. А вам, ваша милость, человеку столь почтенному, таких превосходных качеств и столь светлого ума, не должно принимать за правду все те необычайные сумасбродства, о которых пишут в этих вздорных романах.